Глава 49 Про огненных Даша тяжело вздохнула. Выпила отвара и продолжила рассказ. Солдаты согнали всех жителей в большую конюшню. Всех — мужчин и женщин, стариков и даже всех детей. Закрыли и под проклятие инквизиторов подожгли. Говорили, что над конюшней стоял жуткий вой заживо горевших людей, с проклятиями церкви, инквизиции и всех христиан, короля и его потомков. Даша молчала. Но ее никто не тормошил. Даже Николя притих и ждал. Она еще выпила отвара и продолжила. Всех сожгли. Всех. Кроме нашего далекого предка. Это была совсем еще юная девушка. Она каким-то чудом сумела сбежать и осталась живой. А когда вернулась, Поселение все сгорело, только эта каменная харчевня курта осталась. В ней она и остановилась. А ночью она проснулась от стуков дверь и окна. Ее звала мама и сестренка и подружки. Она вышла на улицу. Вперед сразу вышел трактирщий курт и всех остановил, чтобы не подходили к ней. Даже мать ее остановил, а сам подошел к ней и сказал: Смотри мне в глаза. И приблизил лицо. Она посмотрела в его глаза, и через некоторое время она увидела в его глазах искры, как от костра на ветру. Его глаза вспыхнули и загорелись. Она вскрикнула и отшатнулась от него, но он успел схватить ее за руку. Она закричала и стала вырываться. Он отпустил. На ее руке остался ожог. «Терпи и слушай!» Нас сожгли с проклятиями Инквизиции король из-за проклятия инквизиции и нашей ненависти к ним. Нас не пустили на небеса. Мы не смогли простить наших палачей. Мы провалились в огненную Клоаку, где в невыносимых муках варятся все грешники вечно. Там сам Сатана и демоны ада соблазнили нас вернуться на землю и отомстить своим палачам и не гореть в Клоаке огненной. Но за это мы должны отдавать им христиан, которых мы с яростью ненавидим, с их инквизицией, их церковью и королем. Всех ненавидим. Они оставили здесь нас потому, что мы не можем простить своих палачей и люто ненавидимых Инквизицию и церковь, короля и всех христиан. А Если мы поджигаем христиан, то Он попадает к ним в преисподнюю на вечные муки горения в аду. А к нам за это приходит него от сатаны, и нам становится на некоторое время легче. Мы не мертвецы, но и не живые. Мы можем существовать ночью или в темноте тени. Терпим свет луны и звезд. Они не прибавляют горение нашему внутреннему огню. Свечи, факелы или костры прибавляют нашему внутреннему огню свой жар. И нас начинает припекать. А вот почему мы избегаем свет свечи и факела. Все-таки мы можем их терпеть. Но только не солнечные лучи. Они разят и убивают нас, как копьем. И тогда мы сгораем до конца и проваливаемся в преисподнюю на вечные муки горения в адском огне. Смотри, что сделали христиане с твоими родителями и сестренкой, и всеми нами. Будь они все прокляты, — закричала она в ярости, — и пусть все горят в аду. Да, я их буду уничтожать, как и они поступили с вами. Я буду мстить им за всех вас. Подожди, если бы я взялся за тебя второй рукой, Замкнулась бы адская цепь. Ты бы вспыхнула и сгорела бы, а твоя душа горела бы вечно в адском огне. Но мы решили оставить тебя живой. Тогда ты сможешь помогать нам. Ты будешь заманивать сюда христиан и отдавать их нам. Ты сможешь ходить днем под солнцем. Так ты и будешь мстить за всех нас. Мы их будем поджигать и отдавать их огненным демонам ада. Чем больше мы поджигаем христиан и отдаем их огненным демонам, тем больше получаем негу от преисподней и дольше не мучимся и не горим. Мне будет легче твоим родителям и сестренке. Я буду заманивать их и отдавать вам христиан, и это будет моя месть.